четвертая концепция связана с многобожием. Синто возник из местных культов природы, поклонения местным, родовым и племенным божествам. Первобытные шаманские и колдовские обряды синто начали приходить к известному единообразию только с V-VI веков, когда императорский двор стал брать под свой контроль деятельность синтоистских храмов. В начале VIII века при императорском дворе был создан специальный департамент по делам Синто, а в X веке составлен список богов Синто. Тогда пантеон Синто насчитывал 3132 бога. В дальнейшем это число значительно увеличилось. Пятая концепция Синто связана с национально-психологической основой. Согласно этой концепции, боги Синто, Ками, породили не людей вообще, а только японцев. В связи с этим в сознании японца с самых первых лет жизни укореняется представление о том, что он принадлежит Синто. Отсюда вытекают два важнейших фактора регуляции поведения. Во-первых, утверждение, что Ками самым интимным образом связаны только с японской нацией. Во-вторых, синтоистская точка зрения, согласно которой смешно, если иностранец поклоняется Ками и исповедует синто. Такое поведение не японца воспринимается как нелепость. Вместе с тем синто не удерживает самих японцев от того, чтобы они исповедовали любую другую религию. Не случайно почти все японцы параллельно с синтоизмом считают себя приверженцами какой-нибудь другой религиозной доктрины. Культовое действо в синто заключается в поклонении божеству конкретного храма, который в сущности не имеет отношения к другим храмам. Ритуалы синтоистских храмов состоят в усложнении местного божества. Эта простота церемонии, требующая от людей лишь приношений и простейших ритуальных действий, явилась важнейшей причиной стойкости синто на протяжении столетий. Для японца справедливо отмечают Арутюнов и Светлов, особенно живущего в сельской местности, свой храм, его ритуалы, его ежегодные красочные праздники стали необходимой частью жизни. Так жили его отцы и деды, так заведено, так поступают все родственники и соседи. Несмотря на существенные отличия в обрядах между отдельными храмами, сложились и некоторые общие черты. Это связано с определенными усилиями центральной власти внести порядок в культовую практику или даже сделать синто государственной религией. Такая попытка предпринималась, например, после реставрации Мэйдзи в 1868 год. Хотя старания властей окончились неудачей, некоторая упорядоченность все же была достигнута. Это выразилось прежде всего в создании системы обучения священников синто, каннуси, осуществляющих культовые действия в храмах. Во многих случаях должность каннуси передается по наследству. Конституцией 1946 года произведено отделение религии от государства. В храме совершаются различного рода богослужения. Верующие становятся перед алтарем, бросают какую-нибудь монету в специальный решетчатый ящик, кланяются, хлопают несколько раз в ладоши и произносят, или же проговаривают про себя, слова молитвы. Храм организует и различные праздники. Так праздник Мацури устраивается один раз, а в некоторых храмах два раза в год. Обычно этот праздник связан с началом сельскохозяйственных работ, с уборкой урожая, а также с какой-либо памятной датой в истории храма или местного божества. Праздник отмечается очень пышно. Служители храма оповещают о нем не только тех, кто обычно посещает храм, но и всю округу. Праздники Мацури собирают толпы людей, которые участвуют в церемониях или в развлечениях. В некоторых храмах Мацури проводятся в виде красочных карнавалов. Несмотря на отсутствие единства в почитании божеств, устройство синтаистских храмов единообразно. Основу каждого составляет хондон, святилище, в котором хранится синтай, святыня, божество. К хондону примыкает хайден, то есть зал для молящихся. Изображений богов в храмах нет. Однако некоторые храмы украшены изображениями львов или других животных. При храмах Инари есть изображение лис, при храмах Хе – обезьян, при храмах Касуга – изображение оленей. Эти животные рассматриваются в качестве посланников соответствующих божеств. Все это свидетельствует о связи синто с многочисленными народными верованиями.